просторечии дышарики. Пришлось втолкнуть ему, что такой дышарик надо глотать раз в шесть часов, а то вздохнешься. Это такие пилюли, выделяющие кислород и компенсирующие полное отсутствие кислорода в марсианской атмосфере. В госпитале им пришлось объяснять детьку даже то, что у него под черепом вживлена антенна, и что им будет очень больно если он сделает что нибудь такое чего хорошему солдату делать не положено антенна будет передавать ему и прочие команды и дробь барабана под которую ему надо маршировать они объяснили дитьку что такая антенна вставлена не только у него а у всех без исключения в том числе и у врачей и уметь сестер у всех военных вплоть до полного генерала. Они сказали, что армия зиждется на полной демократии. Дедёк понимал, что это очень хорошая система устройства армии. В госпитале ему дали отведать малую талику той боли, которую антенна может ему причинить, если он сделает хоть шаг в сторону с пути истинного. Боль была чудовищная. Дедьку пришлось признать, что только спятивший с ума солдат не подчиняется своему долгу всегда и везде. В госпитале ему сказали, что самое главное правило из всех, вот какое, всегда выполняй прямой приказ незамедлительно. Стоя в строю на железном плацу, дедек стал понимать, как много ему надо узнать заново. В госпитале ему сказали не все, что уже знать о жизни. Антенна в голове снова заставила его встать смирно, и из головы все вылетело. Затем антенна заставила его снова принять стойку вольно, затем опять встать смирно, потом заставила его взять винтовку на плечо, потом снова встать вольно. Мысли к нему вернулись. Он еще раз украдкой взглянул на мир. Какова жизнь? — говорил себе умудренный опытом дедек. То, что ты увидишь украдкой, то в голове опять пусто. А временами тебе могут причинить жуткую боль за то, что ты чем-то проштрафился. Маленькая быстролетная луна неслась по фиолетовому небу низко, прямо над головой. Дедек не понимал, почему ему так кажется, Но ему казалось, что луна плывет быстрее, чем нужно. Что-то было не так. И небо, — подумал он, — должно быть голубое, а не фиолетовое. Дедьку было холодно, ему хотелось тепла. Этот вечный холод казался ему таким же неестественным, несправедливым, как суетливая луна и фиолетовое небо. Командир дивизиона «Дедька» Обратился к командиру его полка. Командир полка обратился к командиру батальона. Командир батальона обратился к командиру роты, в которой служил дядек. Командир роты обратился к командующему взводом дядька, к сержанту Брэкману. Брэкман обратился к дядьку, приказал ему подойти строевым шагом к человеку у столба и задушить его до смерти. Брекман сказал дитку, что это прямой приказ. Дедёк его выполнил. Он строевым шагом двинулся к человеку у столба. Он маршировал под жесткую, жестяную дробь строевого барабана. Барабан звучал на самом деле только у него в мозгу, его принимала антенна. Дрянь-дребедень, дребедень, дребедень, дрянь-дребедень, дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень, дребедень. Подойдя вплотную к человеку у столба, дедёк замялся на одну секунду. Уж очень несчастный вид был у этого рыжего парня. В черепе дедька вспыхнула искорка боли, как первое прикосновение бармашины к зубу. Дедёк обхватил большими пальцами горло рыжего парня, и боль тут же пропала. Но дедёк не сжимал пальцы, потому что человек... Пытался что-то ему сказать. Дедек не понимал, почему тот молчит. Да потом до него дошло, что антенна вынуждает его молчать, как все антенны вынуждали молчать, всех солдат.